тысячная Перед Хаджаром сидел человек, которого тот раньше считал едва ли не богом. Когда-то давно в секте черных врат, с которой началось путешествие бывшего принца по этому огромному безымянному миру, он встретил воина. Казалось, тот может взмахом меча уничтожить черные горы Балиума, превратив их в безжизненную равнину. Его возраст исчислялся тысячами лет, и смертные казались ему лишь игрушками для удовлетворения сиюминутных желаний. Как и в ту ночь, он был одет в серый плащ и широкополую шляпу. Лицо его скрывала маска, но на этот раз несколько иная. Закрывая лишь правую половину лица, она обнажала целиком левую, давая увидеть сияющий синий глаз. Явно нечеловеческий, он словно светился изнутри. С гулким эхом крыло ворона приставил к столу свой тяжелый двуручный меч, рукоять которого была выкована в форме ворона, сжавшего когтями гарту. А ведь я с трудом поверил, когда до меня дошли слухи о том, что наш новый брат, тот самый смертный, которого я, меньше чем пятнадцать лет назад, встретил в забытом богами и демонами Балиуме. Манера речи бывшего рыцаря Духа, ныне Повелителя, тоже изменилась. Хотя, возможно, он относился к тому типу людей, которые разговаривали надменно лишь с теми, кто стоял ниже них по лестнице, и неважно, социальный или пути развития. «Как ты меня нашел?» с нажимом спросил Хаджар. Крыло ворона, как и Эон Мракс, с которым Хаджар бился в приграничье, беспардонно схватил со стола чужой кувшин браги, благо Акене уже было все равно, и, выплеснув содержимое из чарки принцессы, наполнил ее заново и залпом осушил. Прокряхтев что-то, он поднес ладонь к носу и шумно втянул в воздух. «Сильная вещь», — сипло произнес он. «Никогда не любил алкоголь». Поискав глазами официантку, он призывно помахал ей рукой. Когда девушка подошла, Крыло заказал один чайник с цветочно-травяным чаем. Хаджар в это время вспоминал слова иона Мракса. Тот говорил, что орден Ворона делится на семь кругов. Крыло Ворона... Достигнув ступени повелителя, находился в третьем. И это говорило Хаджару ровным счетом ничего. Как он сам, как и Акена, да как и большинство адептов в помещении, крыло скрывал свою истинную ауру и мощь. Так что незаметно определить, насколько сильным повелителем он был, не представлялось возможным. В данный момент... Если наивно верить тому, что выставлял на показ крыло, перед хаджаром сидел средненький небесный солдат, которого даже в легион больше, чем рядовым, никто бы не взял. «Повторюсь, как ты меня нашел?» Крыло ворона, кинув быстрый взгляд на приставленное к столу копье, повернулся обратно к хаджару. «Ты его не трогал?» — спросил он. «Что?» «Вечно падающее копье! Ты его не трогал?» «Нет!» — на автомате выпалил слегка опешивший хаджар. Крыло ворона выдохнул с явным облегчением. «Это хорошо! Очень хорошо!» Отпив принесенного чая, последователь ордена фанатиков черного генерала откинулся на спинку и слегка подул на пар, исходящий с поверхности чая. «Только тот, кто по праву взял копье, может к нему прикоснуться. Либо тот, кому взявший, передаст это право. И почему-то я знаю, кому принцесса его передаст». Хаджар молча смотрел на спокойно попивающего чай крыло ворона. Либо Хаджар откровенно не понимал, что происходит, либо секреты Моргана были таковыми лишь для него одного — «Откуда ты?» — слухи расходятся быстро, брат мой, — перебил крыло. «Быстрее, чем пожар в сухом лесу. О том, что секта лунного света пала, знают уже все семь империй и, скорее всего, даже за их пределами. Остальное не составляет труда. По слухам, секту развалил мечник, одолевший Дерека степного О том, что это был ты, знает весь наш орден» как и вся столица. Теперь я вижу тебя здесь, с кем-то, кто очень подходит под описание принцессы, с чем-то, что подходит под описание одного копья из легенд о народе Фая». Хаджар закрыл рот. Со слов крыла ворона все действительно выглядело очень логично, стройно и понятно. Спорить с такой выкладкой было бесполезно. Но если догадался Крыло Ворона, то догадались и остальные. И этот его намёк на то, что о падении секты теперь знают не только в семи империях, но и за их границами. Не нужно быть гением, чтобы догадаться, о ком именно говорил Крыло Ворона. Но если страна драконов всегда знала о том, что где-то в подчиненной им империи хранится оружие, способное, возможно, навредить их собственному правителю, то почему... Ах, да, заклинание пепла! Скорее всего, древний волшебник уже в те времена был достаточно силен, чтобы считать правителей местного региона не более чем летающими змеями. Получается, Морган хотел заполучить копье не только для противодействия Ласкану, но и... Или вообще не столько для противодействия ласкану, сколько для того чтобы иметь аргумент при диалоге с драконами проклятые интриги И всё же как ты меня нашёл крыло ворона только улыбнулся, учитывая что часть его лица скрывала блестящая сталью маска выглядело это несколько жутковато, даже для хаджара. Что бы ты ни думал, я тебе не враг. «Ни я, ни кто-либо другой из нашего Ордена». «Да», — Хаджар в наигранном удивлении приподнял правую бровь. «Именно поэтому двое ваших пытались отправить меня к праотцам». «Простая конкуренция», — пожал плечами крыло ворона. «Вы схлестнулись в честных дуэлях, Хаджар. Из обеих ты вышел победителем. Орден принимает и уважает силу» но при этом ты говоришь, что мы не враги». Крылов вздохнул, налил вторую пиалу и протянул Хаджару. Тот отказался от чая. Сейчас ему почему-то действительно захотелось выпить. «Будь все иначе, брат мой, ты видел бы здесь не только меня, но и боевую группу из первого круга ордена». Хаджар уже собирался что-то сказать, как ворона поднял руку. Я еще не договорил, Хаджар. Мы можем выйти с тобой во двор, чтобы ты убедился в моей силе. Но, боюсь, этого не переживет ни эта таверна, ни принцесса, невозможно даже ты. Уже двое из числа Ордена Ворона угрожали мне подобным. И знаешь, что с ними произошло? Знаю. Крыло спокойно парировал плоский намек. «Хаджар, пойми». Для меня не представляет труда войти в запретный город и выйти из него. Любой великий герой, кроме этого странного лучника, не создаст мне никакой помехи. И я нахожусь лишь в третьем круге. Любой, кто находится во втором, уничтожит десяток таких, как я. О силе тех, кто находится в первом, я даже не берусь судить». Но, увидев однажды истинную мощь моего учителя, могу предположить, что при желании они уничтожили бы семь империй. Ты ведь понимаешь, что в это тяжело поверить, да?» Крыло ворона отхлебнул еще немного чая, а затем, поставив пиалу на стол, повернулся к Хаджару. «Что ты знаешь о бессмертных, хаджар